Как бы то ни было, ему грозил военный трибунал. Но в этот момент немцы начали массированное наступление. «И они приняли бой?» — спросила я. «Разумеется, приняли. И одержали победу. Самую решительную с начала войны». Ну, безусловно, полковник, старина, как его там, рашили что-то в этом духе, обезумел от ярости. Он выиграл сражение благодаря непослушанию подчиненного, которого собирался отдать под трибунал. А теперь дело обернулось так, что он не мог отдать его под трибунал. Положенец, скажу я вам. Короче говоря, чего он только не предпринимал, чтобы спасти свою репутацию. А сражение это так все и назвали потом. Битва Миллера. Вы его любили? Спросил меня полковник совершенно неожиданно. «Трудный вопрос. Было время, когда любила, — ответила я. Дело в том, что мы слишком мало жили вместе, чтобы я могла испытывать то, что называют родственной привязанностью. Иногда он приводил меня в отчаяние. Иногда я безумно на него сердилась. Иногда, да, должна признать, что иногда я восхищалась им, была очарована». «Он запросто очаровывал женщин», — сказал полковник Дуайер. «Они ели из его рук и обычно мечтали выйти за него замуж. Выйти, знаете ли, замуж, изменить его, приручить и заставить заняться каким-нибудь спокойным делом. Наверное, его уже нет в живых. Да, он умер несколько лет назад. Жаль. Считаете, жизнь его не удалась?» Откуда мне знать? Действительно, кто знает, где проходит граница между неудавшейся жизнью и счастливой. Внешне жизнь моего брата Монти была полным провалом. Ни в чем, за что он брался, он не преуспел. Но, быть может, это казалось только материальной стороны. Нельзя не признать, что, несмотря на финансовые неудачи, большую часть жизни он прожил с удовольствием. Однажды он мне сказал, «Наверное, я дурно прожил жизнь. По всему миру остался должен разным людям, нарушал законы во множестве стран, из Африки тайно вывез небольшую коллекцию прелестных вещиц из слоновой кости. И ведь знали, что она у меня, а найти не смогли. Бедный маме Мэдж доставлял массу хлопот. Думаю, святые отцы меня бы не одобрили. Но клянусь, детка». И я получал от жизни удовольствие. Я чертовски хорошо провел время на этом свете. Довольствовался только самым лучшим. В чем монти действительно везло, так это в том, что всегда в нужный момент находилась женщина, которая брала на себя заботу о нем, включая миссис Тейлор. Они мирно жили с ней в Дартмуре. Потом она подхватила тяжелый бронхит, Состояние ее никак не улучшалось, и у доктора были большие сомнения насчет того, что она сможет пережить следующую зиму в Дартмуре. Ей рекомендовали сменить климат, переехать туда, где теплее, например, на юг Франции. Монти был в восторге. Он собрал всевозможные путеводители. Мы с Мэтч понимали, что было бы жестоко просить миссис Тейлор не покидать Дартмур, хотя она сама ничуть не возражала и охотно осталась бы. Не могу же я сейчас бросить капитана Миллера. Итак, чтобы всем было хорошо, мы решительно отмели грандиозные планы Монти и сняли для них с миссис Тейлор несколько комнат в небольшом пансионе на юге Франции. Я продала его дом и посадила их на голубой экспресс. Они оба светились радостью. Но, увы, миссис Тейлор простудилась в дороге. У нее развилось воспаление легких, и через несколько дней она умерла в больнице. Монти тоже попал в больницу, в Марселе. Смерть миссис Тейлор подкосила его. Мэтч, понимая, что нужно что-то предпринять, но не зная, что именно, отправилась к нему».